Ольга Грон Космокотики или два босса для землянки Глава 1 Тина Номер 405 К инфопанели 3 Нарушил сонную тишину зала громкий голос обслуживающего компьютера Я дернулась, очнувшись Это как раз мой номер, 405. Уже пару часов я ждала, чтобы заполнить анкету виртуальной биржи труда, и за это время успела задремать в неудобном кресле. Желающих получить работу сегодня оказалось немало, а автоматический функционал подбора кадров главного космопорта Эктора-3 был весьма медлительным, хоть и работал сутки напролет. Я добиралась сюда, с другого полушария планеты на общественном планере, Где совершенно не удалось поспать Теперь даже крепкий кофе не спасал от усталости Хоть спички в глаза вставляй, как говорила моя бабушка Софи И что такое спички? Кажется, раньше эти палочки земля не применяли, чтобы добывать огонь Я уже насмотрелась, как пользовались сервером другие посетители центра Поэтому уверенно направилась к светящемуся табло Волоча за собой огромный чемодан, чтобы его не украли В нём, как назло, ещё месяц назад полетела антигравитационная подушка, поэтому приходилось использовать обычные колёсики. Оставить чемодан без присмотра я никак не могла, там все мои пожитки. Сдать бы в камеру хранения, но каждый тиллер на счету. Да и возвращаться мне некуда, работы больше нет, жилья тоже. Это вообще не моя родная планета, я на ней случайно оказалась, и не собираюсь больше задерживаться». «Введите ваше имя», высветилось на экране. Тина Майран нетерпеливо напечатала и нажала светящийся значок, переходя к следующему вопросу. «Ваша раса». Я пробежалась взглядом, отыскивая в списке нужный вариант. «Альтерани», «Альмарейцы», «Веганеры», «Ах вот», «Землянин». «Пол», «Женский» нажала на обозначение. Возраст по исчислению вашей расы. 25 лет. Образование. Космобиолог. Специализация. Особенности существования планетарных форм жизни в космосе. Я сбросила копию своих документов для подтверждения. Потом отвечала на множество вопросов о стаже, семейном положении, дополнительных способностях, хобби. Необходимость в некоторых пунктах и вовсе не поняла. Например, какую пищу предпочитаю или каким видом спорта увлекаюсь. Но без ответов на них компьютер не принимал анкету. Напоследок ввела контактные данные, дождалась, пока меня сфотографирует камера, и скрестила пальцы, отправляя информацию на сервер. «Надеюсь, для меня найдется хоть какая-то работа по специальности в этом регионе, иначе придется искать подработку, чтобы не умереть от голода». Но любая временная должность, вроде уборщицы или официантки в баре, автоматически означало, что я и дальше останусь на Экторе, и тогда о планах на будущее можно забыть. А об этом даже думать не хотелось. Забрав вещи, я медленно потопала на выход, периодически посматривая на ком, будто он мог вот-вот сообщить, что для меня уже найдено место. Хотя это всего лишь мечты». Все зависело от того, подавали ли заявку работодателя на поиск сотрудника с моими данными. А это могло затянуться на несколько дней, даже больше, если вообще повезет. Но я соглашусь на любую более или менее приемлемую работу. Дельта-Эктор — окраинный сектор империи, где почти нет людей. Такое космическое захолустье даже трудно себе представить. Я умудрилась прожить здесь несколько месяцев на чистом упрямстве. Добравшись до зала ожидания, я все же отжалела денег на питательный батончик и капсулу с кофе, забрала заказ из автомата и опустилась на синий пластиковый стул. Но не успела даже глотнуть, как рядом выросла нескладная, по нашим меркам, фигура охранника иктерианина Слишком длинные руки вращались, будто на шарнирах. Короткие ноги, массивная покрытая буграми шея, вызвали желание поправить нелепое тело, напоминающее вылепленную фигурку языческого башка Лицо выглядело соответствующе, словно страшная маска. Здесь запрещено находиться с поклажей. Видели предупреждение? Указал Иктерянин на значки, светящиеся над входом. У вас скоро рейс. Нет, но я у вас есть билет. Нет, я только что пришла из зала ВБТ. Немедленно покиньте зал и сдайте свои вещи в камеру хранения. «Иначе выпишу вам штраф», — скрипучий произнес он, вращая темными, глубоко посаженными глазами. «Делать нечего. Придется внять его просьбе, пока он лишь предупреждает. С актерианами вообще шутки плохи, а их законы оставляют желать лучшего». Я скривила охраннику рожу, выдвинув нижнюю челюсть и скосив глаза. Но этот чудик даже не понял, что над ним издеваются. Может, решил, что я просто улыбаюсь? Захватив свой стаканчик, я пошагала на выход, раздумывая, что же делать дальше. Снаружи вовсю жарило местное солнце, белая звезда, название которой за все это время я так и не научилась выговаривать правильно. И вообще, родной язык икториан слишком сложный для землян и даже для наших продвинутых собратьев — альтеран. Сотрудники космопорта используют для общения «альтеранский», но за время моего здесь пребывания я наслушалась всякого, порой даже переводчик в браслете-компьютере затруднялся в переводе с местных диалектов. Миновав магистраль по подземному переходу и добравшись до какой-то аллеи, я убедилась, что здесь нет никаких предупреждающих знаков и опустилась на низкий бордюр у газона в тени лилового куста, из листвы которого торчали длинные колючки». Мимо торопились по своим делам местные жители. Многие ехали на антигравитационных самокатах, пользующихся здесь популярностью. Но я продала свой на днях, чтобы рассчитаться с долгом за жилье. Да и куда его тащить на межпланетный корабль? На меня косились, но не задавали вопросов. Представители других рас часто путали землян и альтерран, ведь мы очень похожи, у нас общее происхождение. Альтерране правящая раса империи Мэддин – Совершенные люди с более высоким уровнем интеллекта. А наша раса освоила космос лишь лет 50 назад. Бабушка Софи часто рассказывала, как состоялся первый контакт. Это стало сенсацией, прорывом. Раньше земляне даже не подозревали, что в космосе существует империя, населенная различными расами где мы всего лишь отсталая ветвь, проживающая на самой окраине, куда до поры до времени вообще никто не долетал из-за долгой войны между альтеранами и наробийцами. И лишь потом, когда коридор в нашу часть галактики отвоевали, люди узнали, что они вовсе не одни. Через несколько лет Земля вошла в состав Империи, и многие ее жители устремились в космос, где открылись невиданные доселе перспективы. Моя мама служила штатным врачом на одном из кораблей «Альтерран», оставляя меня на время рейсов на попечение бабушки. Но так вышло, что корабль расстреляли на рабийцы, и она погибла вместе с остальными членами экипажа. Отца я не знала. Когда мама была еще жива, она говорила бабушке, что это случайная связь, что она обо мне не знает. А потом выяснить правду стало просто невозможно». Вскоре долгая война закончилась, и нам даже выплатили приличную компенсацию, но бабушка оставила все деньги на будущее. Благодаря им, когда мне исполнилось 18, я смогла поступить в Межпланетную Академию на Олегиосе. И вполне успешно ее закончила, после чего меня отправили работать в космическую лабораторию на большой научной станции. Довольно престижное место. Передо мной открылись отличные перспективы. Услышав это, кто-нибудь обязательно задал бы вопрос, как я докатилась до такой жизни, что не имею денег даже на обед. Я и сама не раз задумывалась над этим обстоятельством. Просто в какой-то момент все пошло не по плану. На той станции я познакомилась с новым сотрудником технического блока, альтеранином Нейтаном, который показался мне довольно милым молодым человеком. Вскоре у нас завязался роман и последовало стремительное предложение о замужестве. Я не слишком-то хотела замуж, но он настоял, признавался в любви, ухаживал. Мы собирались улететь со станции, как только закончится моя отработка, и уже готовились к бракосочетанию, когда он внезапно пропал с горизонта, ничего не объяснив. А подруга рассказала, что видела его в космопорте станции вместе с девушкой, с которой они мило обнимались. Я так и не поняла, что это было. Розыгрыш, мимолетный роман или издевка судьбы но больше не могла оставаться на станции. Как только срок обязательной отработки закончился, я приняла предложение знакомой и устроилась в исследовательский центр. К тому времени бабушка уже умерла, и я осталась совсем одна, без поддержки родных. нейтон не объявлялся довольно долго, но потом внезапно отыскал меня. Он примчался, делая вид, что ничего такого страшного не случилось, и между нами все по-прежнему. Заявил, что та девушка, его сестра, и у них какие-то семейные проблемы. Вот только я больше не верила ни одному его слову. Если бы все обстояло именно так, как он говорил, он бы сразу сказал мне правду, а не испарился перед самой свадьбой. Естественно, я послала его ко всем космическим чертям, ведь к тому времени уже проглотила обиду. Но он не отставал, и отношения осложнились до безумия. Нейтан буквально преследовал меня, находил везде – Я даже обратилась в местный отдел правопорядка, но Альтерранен, принимавший заявление, лишь посмеялся, сказав, что обвинения не имеют никакого основания, а мне стоит разобраться со своими чувствами. А я испытывала только стойкое раздражение к тому, кто испортил все мои планы на будущее, ведь из-за этой истории упустила отличный шанс пробиться в люди и стать ученым, о чем часто мечтала. Если чья-то жизнь полосатая кошка, то моя черный кот». Уж не знаю, где он перебежал мне дорогу. Началась настоящая полоса невезения. Хотелось улететь далеко-далеко, где этот придурок никогда меня не найдет. Так я и добралась до Эктора-3, получив место лаборанта в одной из торговых компаний, владельцем которой был Кроуфер, пожилой альтеранин. Там я проверяла пищевые продукты перед отправкой партии покупателю. Но несколько месяцев спустя компания разорилась, и все сотрудники остались без работы. Мне даже не выплатили компенсацию. И вот теперь я жду, пока система подберет мне новую работу в одном из ближайших секторов космоса. А ведь до работы нужно еще как-то добраться. Космобиологи особо никому не требуются. Сообщение от виртуальной биржи труда вырвало меня из пространных рассуждений. Я тут же включила его, боясь пропустить нечто важное. В нем говорилось, что найдена вакансия согласно поданной мною заявке. Также предлагалось связаться с работодателем, чтобы обсудить все детали. Звонок оплачивался за счет заказчика. «Мама, дорогая, надо же!» Я даже оглянулась, будто кто-то мог стоять за спиной и подслушивать. Не верилось, что мои молитвы услышаны, и кому-то требовался сотрудник с моими данными. Хотя бы обнадеживаться рано, еще неизвестно, что там за условия предлагают. «Здравствуйте, я по поводу работы. Не ошиблась?» Говорить было страшновато, но я старалась казаться уверенной. Тина Майрон раздался в наушнике мурлыкающий гортанный голос, даже через удалённые соединение проникающий в тело до мурашек. — Меня зовут Ларс Алландер. Вы можете включить видео? — Да, сейчас попробую. Пальцы дрожали, не попадая на нужную кнопку браслета, а когда я нашла ее, то поняла, что ничего не вижу. Солнце переместилось выше и не давало рассмотреть картинку. Я искал сотрудника, обладающего вашими умениями. «Слушаю вас», — произнесла, слегка нервничая от того, что не вижу лица собеседника. «На время ближайшего рейса нам требуется экспедитор, который присмотрит за важным грузом». Мы летим в отдаленную часть Империи и хотим заключить контракт на испытательный срок, что как раз составит время полета туда и обратно с возвращением в космопорт Рингоу. Если контракт не будет продлен, мы оплатим дорогу до Эктора-3. Да, конечно, так я и вернулась на чертов Эктор. Рингоу — планета в одном из центральных секторов Империи, там вполне можно найти приличную работу, даже если с этой ничего не выгорит. Все же несколько месяцев — срок немалый. «А может, мне еще продлят контракт?» «Я не могу выполнять обязанности экспедитора, никогда не занималась подобным». «Начала было, но тут же осеклась». «Молчи, Тина, не будь дурой. Это ведь отличный шанс улететь отсюда, и на корабле точно не найдет назойливый нейтан». «Эта работа как раз соответствует вашей квалификации. На месте сами убедитесь. Нам действительно нужен именно космобиолог». Мужчина озвучил сумму оплаты за рейс, и я больше ничего не слышала. В голове вертелась только цифра, названная этим «Аландером». Мне такая зарплата даже и не снилась. «Я пришлю наши данные и контракты для ознакомления. Ответ нужен в ближайшее время, потому что мы больше не можем задерживаться. Также я оплачу билет до базы, где мы вас заберем Хх «Х-хорошо. Я ознакомлюсь и сразу же свяжусь с вами». Ответила, хотя морально уже была готова лететь. Но нужно все-таки почитать, что там за компания, не соглашаться на кота в мешке. Через час вас устроит? Вполне. Что же, Тина, тогда до связи. Сообщите мне ваше решение в любом случае. Если будут какие-то вопросы, я обязательно на все отвечу. Фух. Я даже выдохнула, отключив звонок, и двинулась в сторону космопорта, чтобы найти тень. Такое ощущение, что этот день никогда не закончится. И что там за контора, интересно? Мне уже пришло сообщение, но я никак не могла его прочитать. И боялась, что могу опоздать, а за это время Аландер найдет другого кандидата, более подходящего, чем я. Наконец-то я пристроилась у стойки регистрации и открыла данные. Корпорация «Меридиан Галактик» занималась межпланетной торговлей и перевозками, и ее головной офис находился на райне. Надо же! Прежде я никогда не общалась с райнарцами. Эта гуманоидная раса походила на представителей кошачьих своей внешностью, повадками, особенностями телосложения. Они даже могли выпускать когти, пользуясь ими словно природным оружием. Хотя в целом, как слышала, эти чудики вполне цивилизованные. У них имелись и другие особенности, например, заостренные уши или большие глаза с вертикальными зрачками. Теперь понятно, откуда тот завораживающий, мурлыкающий тон мужчины. Опасный наверняка непредсказуемый тип. Нужно будет по пути почитать в сети больше сведений об этой расе, чтобы не попасть в просаг с их традициями. Да какая разница, кто они такие? Главное, что у меня будет работа. И не где-то, а в самой Меридиан Галактик. После сплошного невезения даже не верилось, что я вытащила счастливый билет. Я постараюсь делать все, что от меня требуется, чтобы со мной продлили контракт. Такой шанс выпадает только раз в жизни, и я его использую. Надеюсь, Аландер за это время не передумал. Интересно, кто он такой? И служит ли на корабле лично? Ничего на месте, и разберемся. Время выходило, оставалось пару минут до истечения часа, поэтому я не могла откладывать звонок. Я согласна. Выпалила, как только услышала в наушнике тот же низкий вибрирующий голос. Знал, что не откажетесь от нашего предложения. Что же, тогда пересылаю вам код для оформления билета. Корабль на станцию AF-15 отбывает как раз через два часа. В космопорте вас встретит мой заместитель. Дэс вылис Довольно промурчал мужчина, на которого мне не терпелось взглянуть, и отключился. Видно, куда-то торопился. На радостях я тут же отправилась оформлять билет. И лишь когда мне подали в окошке пластинку с выгравированным шифром, поняла, что даже не взглянула «контракт», а уже согласилась. Пока оставалось время до посадки, на всякий случай я все же посмотрела присланный договор, пробежалась взглядом по пунктам, обратив внимание на строки о неразглашении информации и ограниченному доступу к документации. Впервые сталкивалась с подобным, но если работодателю так угодно, что ж, я никогда не лезу в дела, которые меня не касаются, да и отступать уже поздно. Выходя из туннеля перехода, я оглянулась, пытаясь понять, кто из толпы, собравшейся в космопорте станции, меня встречает. Как вдруг плеча коснулось чья-то ру... Нет, это была не совсем рука, а нечто среднее между рукой и лапой. Такой я вблизи еще не видела, хотя по пути и читала об особенностях райнарцев и думала, что уже ничему не удивлюсь. Кожа на кисти имела переход от смуглого загорелого до темно-серого на пальцах оттенка. Сами подушечки были чуть утолщенными, и из них вместо обычных ногтей виднели серебристые края когтей. Причем большой палец находился чуть выше привычного положения. На жилистом запястье сверкнул браслет-компьютер, обрамленный белым металлом а дальше все скрывалось темным костюмом, какие носят гуманоиды во время долгих космических перелетов. Довольно дорогим, на мой взгляд, костюмом, со встроенной терморегуляцией и другими функциями, хотя у каждой расы свои предпочтения. У Райнарца на комбинезоне светились синие и голубые полосы. Из собранных на затылке темных волос выбились отдельные пряди, которые гуманоид заложил за острые уши, находящийся гораздо выше человеческих и обросший с наружной стороны коротким волосяным покровом, вроде шерсти. А цвет его удивительных глаз с длинными ресницами и пигментной подводкой, от которых они казались огромными, походил на расплавленное золото и был темно-янтарным около зрачка. Тина майран Прищурился этот котяра. «Верно, Тина майран Могу показать документы». Я даже растерялась, находясь рядом с этим ушастым громилой. — Не нужно. Я видел вас на видеосвязи и смотрел фото из анкеты. Ухмыльнулся Райнарец, сверкнув удлиненными клыками. — Меня зовут Ульфин Вейлис. Я заместитель капитана Алландера и его помощник. Прошу следовать за мной. Я кивнула и, не прекращая с интересом рассматривать мужчину, пошла за ним, волоча свой дурацкий чемодан. Вейлис словно переотекал из одного положения в другое. В его движениях читались уверенность и превосходство. Похоже, этот райнарец знал себе цену. Его взгляд лениво скользил по проходящим мимо девушкам, будто примирялся. На него тоже обращали внимание многие представительницы женского пола. Альтеранки, голубокожие дирфы, похожие на людей на что мы сопровождающий лишь нагло улыбался, как истинный ловелас, продолжая идти вперед и посматривая, чтобы я не отставала. Но быстрая Тинь не выходила, и до вскоре дошло, что является причиной нашей задержки. «Давайте я вам помогу, Тина. Смотрю, вы не справляетесь со своей ношей». Заулыбался он, скривив губу в ухмылке. «Не нужно, спасибо. Я сама». Вспомнила о том, что на районе не принято позволять чужим мужчинам делать твою работу. Это было дозволено лишь тем, с кем есть близкие отношения, или родственникам. Я прочитала это по дороге в своем браслете. Глупости, так мы будем ползти до корабля еще сутки. Рыкнул он и положил горячую ладонь на мою. В его глазах прочитался приказ. Не отрывая взгляда от странного лица гуманоида, я медленно вытащила свою руку из-под его ладони, подчиняясь незримой команде. «Возможно, он прав, так будет гораздо быстрее. Это же он не мне помогает, а устраняет себе помеху», — успокоила я себя, стараясь не нервничать. Жизнь уже научила, что при контакте с представителями других рас нужно оставаться на чеку, а этот Ульфин-Вейлис сильно настораживал. Он подхватил чемодан легко, как пушинку, и дело действительно пошло быстрее». Мы миновали тоннель-переход между частями космопорта и оказались в другой его части, где останавливались частные корабли. Видимо, к одному из них мы и направлялись. Вскоре мы добрались до небольшого сверкающего звездолета, предназначенного для индивидуальных полетов. Ульфин открыл люк и отвел руку в пригласительном жесте, чуть склонившись и нахально улыбаясь, словно его забавляла моя реакция. «Прошу в нашу штатную птичку». Он даже выпустил когти, щелкнув ими перед моим носом, и я вздрогнула, представив птичку, которую этот кошек может заманить в ловушку, чтобы потом вот так, цап, и поймать в свои коготки. Было в нем что-то такое сексуальное и манящее, но характер явно оставлял желать лучшего. «Интересно, все райнардцы такие?» Как я поняла, моим главным начальником будет вовсе не этот Ульфин, а другой, который говорил со мной насчет работы. Это звездолет с Морион, грузового корабля, куда мы как раз направляемся. Весело пояснил Вейлис, когда я заходила в салон. Я опустилась в кресло, на которое мне указали, и потянулась за ремнем, но Ульфин меня опередил, склонившись и защелкнув крепление. При этом мое лицо обдало его дыханием с нотками мяты, и красиво очерченные, темно-серым ободком губы оказались совсем близко к моим. Я закрыла глаза, чтобы не смотреть на этого типа, и почувствовала, как ремень сам затянулся в нужное положение, фиксируя меня в кресле. Райнарец что-то нажал на боковой части сиденья, и кресло тоже подстроилось под мои пропорции. Стало гораздо удобнее, особенно когда мужчина наконец-то оставил меня в покое и скользнул в сиденье пилота». Его руки быстро двигались по панели, настраивая полет. Потом он связался с диспетчерской, и нам открыли внешний коридор. Звездолет уверенно вылетел наружу, покидая пределы станции. Мы оказались в космосе. Судя по тому, что Ульфин не выводил корабль в гиперпространство, транспортник находился где-то неподалеку. Я не знала, о чем говорить с райнарцем, и стоит ли вообще вести с ним беседу, когда он вдруг поинтересовался. «И что подвигло вас стать космобиологом, Десса Майрон?» Я повернулась к крайнарцу который развалился в кресле, забросив ногу на ногу, и с легкостью справлялся с пилотированием довольно сложной, как мне казалось, техники. Я никогда не управляла звездолетом сама, для этого нужно пройти кучу тестов и получить доступ, мне же негде взять денег на личный корабль, да и летать некуда. Я хотела стать им с детства, мне кажется, это призвание». «Надо же! Кто-то в империи еще следует призывам сердца, а не холодному расчету. Слышал, ваша раса довольно быстро освоилась в новых для нее условиях. Земля не все такие странные». «Почему я странная?» «Конечно, в чем-то он прав. До этого единственными людьми в империи Мэдзин были альтеране. Они прагматичны, меньше мечтают и больше задействуют разум, чем чувства. Несмотря на общее с ними прошлое, мы довольно разные». «Не все, но многие», — улыбнулась я. «Мне действительно нравится работать с животными, изучать эволюцию видов. Это даёт нам информацию об истории Вселенной и о развитии в ней жизни. И я чувствую себя полезной. А ваша организация занимается животными?» Я вспоминала, что прочитала о Меридиан Галактик, но ничего подобного не заметила ни в сети, ни в присланной Аландером информации. «Ммм, не совсем». Но мы как раз хотим развить эту отрасль. В общем, скоро сами все узнаете. Расскажите лучше о себе». Ловко он перевел тему, но я посчитала, что ему неохота обсуждать со мной рабочие вопросы в нерабочей обстановке. «Что именно? Я дала все ответы в анкете, и если вы ее читали, значит, знаете все, что нужно». Увельнула я от ответа. «Читал. Поэтому и спрашиваю. Если вы так сильно хотели изучать животных...» почему уволились со всех мест работы, где можно было этим заниматься, и оказались на «Экторе» в небольшой торговой компании. Решил устроить мне допрос с пристрастием, пока нет свидетелей. Были на то обстоятельства, вот и уволилась. Буркнула я, не желая продолжать беседу. Надо же, такое хорошее настроение испортил. поскорее бы добраться до места, чтобы заняться делом, а не болтать с этим райнардцем, который говорит со мной так, будто в чем-то подозревает». «Наверное, обстоятельства были серьезными?» «Скорее, личными». «Понятно», — хмыкнул Вейлис. «Внимание Райнарца переключилось на управление бортовым компьютером, и он, наконец, отстал. И я вздохнула с облегчением. В принципе, ничего особенного он не спросил, но мне все равно стало как-то не по себе. Я тяжело срабатываюсь с новыми коллегами, ведь почти все они другие, и большинство вовсе не земляне». На последнем месте в компании работали в основном экториане. С теми вообще невозможно найти общий язык. А еще жители Эктора-3 привержены строгому порядку во всем. Там даже в туалет без разрешения не выйдешь, не то что выпить лишнюю чашку кофе. Хорошо, что шеф Десс Кроуфер, владелец компании, входил в мое положение и спасал от возможных выговоров. Но это не спасло его дело, когда до него добрались коллекторы». Вскоре на экране возник корпус космического корабля, издалека похожего на гигантский мяч для регби. И я на таких никогда в жизни не летала и видела только в сети. Обычные пассажирские транспортники куда меньше, а эта махина, казалось, занимала весь ближайший космос. Интересно, сколько там трудится членов экипажа? «Одноглазый Джефф, открывай люк, я вернулся», прорычал Ульфин в переговорное устройство. В углу монитора появилось изображение мужчины лет 40, похожего на райнарца но одновременно на альтеранена, и я не могла сказать, какие крови преобладают. Я вообще впервые в жизни видела такого полукровку, или же просто не обращала раньше внимания. Из густых волос выглядывали заостренные уши. Вместо левого глаза вставлен протез, он заметно отличался от правого. А еще через всю щеку тянулся длинный тонкий шрам. Мужчина криво усмехнулся. «Сам вижу. Не слепой. Повиси пару минут. Сейчас все сделаю». Ульфин Вейлис направил звездолет в один из шлюзов. За нами, как огромная пасть, закрылся люк, отрезав от внешнего космоса. Мы остановились в просторном ангаре, где, кроме этого корабля, в ряд вытянулись и другие небольшие звездолеты. Чуть дальше стояли мобили. Я вышла, разминая ноги. Все внимание переключилось на новую обстановку. Я не видела здесь мужчину по имени Джефф, похоже, он разговаривал с Вейлисом из рубки управления. Вместо него к нам поспешили два техника в черных комбинезонах с эмблемой корпорации. Большого роста, с лысыми головами, обтянутыми зеленоватой кожей, напоминающей шкуру амфибий, едва выступающими раковинными ушей и узкими раскосыми глазами. Веганеры – еще одна многочисленная раса, проживающая на нескольких планетах империи. Загони в третий отсек. Вручил Ульфин зеленому чип от звездолета, потом повернулся ко второму и скомандовал. Забери вещи и иди за мной. Слушаюсь, Десвелис. Склонил пупырчатую голову веганер, а потом послушно поднял мой чемодан, следуя за нами. В этой компании я чувствовала себя дюймовочкой, которую мистер Жаба и чеширский кот сопровождают на бал, где меня ждет прекрасный принц. Мы вошли в лифтовую кабину, поднявшись на следующий уровень, попали в длинный коридор, а оттуда в другой светящийся проход. Как ни странно, почти никого по пути и не встретили. Мы проехали на движущейся ленте до следующего уровня и вскоре находились в каюте, оказавшейся просторным кабинетом. Веганра поставил мою поклажу, отрапортовал Ульфину и скрылся за дверью. Я уставилась на кресло перед виртуальным монитором, А оно резко повернулась, явив еще одного представителя райнарской цивилизации. Серебристые волосы спускались на шею, яркие зеленые глаза излучали спокойствие. Под сине-черным с тонкой, светящейся отделкой комбинезоном просматривалась груда мышц. Когда райнарец увидел меня, квадратный подбородок его чуть выпятился, губы растянулись в улыбке. «Десса Майрон, здравствуйте, я ждал вас». «Десс Аландер, как я понимаю». скомкано проговорила я, несколько смутившись пристальному вниманию сразу двух инопланетных мужчин. Чтобы скрасить паузу, я протянула руку и невинно улыбнулась. Кошак мотнул головой, словно селился понять, что от него хотят. Потом взял мои пальцы в свою широкую лапу. «Перебирая их...» «Да так, что у меня по телу мурашки побежали. Я все сжалась». Это земная традиция. При встрече мы пожимаем друг другу руки, пояснила я, почувствовав прилив крови к щекам. А, как же, забыл, что я имею дело вовсе не с альтеранкой. Опомнился он и пожал кисть, да так что пальцы захрустели. Я чуть не вскрикнула. Ну, может быть, не так сильно. Я забрала руку и слегка потрясла ей, пытаясь не показывать, что мне неприятно. Простите, кажется, я причинил вам дискомфорт. Смутился Райнарец. «Еще бы! Ему бы так клещами руку захватили!» «Ларс Аландер, капитан Морион, с моим заместителем, Ульфином Вейлисом, вы уже познакомились!» Я обернулась, а Вейлис довольно усмехнулся. «Присаживайтесь, Десса Майрон. Договор, как я понял, вы прочитали, и раз вопросов нет, сейчас мы его и подпишем». Мы больше не можем задерживаться в этой системе, груз уже на борту. Осталось забрать на Венге необходимое оборудование, и мы вылетаем в точку назначения к нашему новому... заказчику. Я опустилась в большое кресло. Рядом со скучающим видом присел Ульфин, лениво наблюдая за мной и капитаном. Забросил ногу на ногу и даже зевнул. Он странно ввел себя в присутствии вышестоящего по званию, вызывая недоумение. Но я решила не обращать на это внимания. Мало ли кем райнарцы друг другу приходятся, и какие у них отношения. Из стены выехала шуфлядка, и Ларс извлек оттуда лист стеснения в виде логотипа «Меридиан Галактик». На голобоватом плортане, напоминающем классическую земную бумагу, но имеющем в составе специальный полимер, и был распечатан договор, с которым я ознакомилась в полете. Ларс Аландер положил его на выдвинувшийся столик. «Вы сказали, грустно борту, а можно мне на него посмотреть?» С опаской спросила я, взглянув на капитана. «Конечно, Десса Майрон, как только мы вылетим, я обязательно проведу для вас экскурсию по грузовому отсеку, и вы все посмотрите, весь фронт работы. В мое отсутствие вашим непосредственным начальником будет Десс Вейлис». Услышав это, Ульфин довольно осклабился и потянулся, прямо как тигр после сытного обеда. Он поочередно выпускал и втягивал когти, чем вергал меня в панику. Ларс Аландер по сравнению со своим помощником выглядел более собранным и серьезным. «Но это точно будут животные? Это не шутка?» – недоверчиво спросила я. «Никаких шуток, все очень серьезно. Наш особый груз – представители животного мира из субтропиков, планетных систем Ворлотео. Именно они и есть наш товар». Аландр щелкнул по браслету, и перед нами возникла голограмма монстра – чем-то похожего на зелено-голубого полосатого тюленя с огромной пастью, но вместо ласт у него имелись длинные лапы с когтями, на которых он довольно быстро передвигался. Мощные челюсти, снабженные тремя рядами зубов, клацнули перед самым моим носом. У меня чуть сердце в пятке не ушло от неожиданности, и я с трудом сообразила, что он не настоящий. Кажется, это был Ревус с той самой Ворлатео, насколько я помнила животных планеты, ведь изучала в Академии курс по фауне различных планет». «И что ваш заказчик намерен с ними делать?» — уточнила у Ларса. «Это уже не наши заботы. Может, приготовить на обед?» — оскалился дес Аландер. Я вздрогнула, но потом дошло, что Аландер шутит. Он просто не собирался передо мной отчитываться. Капитан переключал голограммы одну за другой, демонстрируя мне будущих подопечных. «Все они стоят очень дорого». К тому же, чтобы перевести их в целости и сохранности, нам пришлось переоборудовать весь грузовой отсек. В ваши задачи входят наблюдение, расчет о рационном питании с учетом их особенностей, лечение, если потребуется, переселение в другие контейнеры или клетки. Конечно, все это вы будете делать не одни, у нас в команде достаточно техников, которые выполнят ваши поручения. Но у нас нет ни одного космобиолога, разбирающегося в животных. К тому же может потребоваться помощь в адаптации на новом месте. До меня с трудом начало доходить, во что я ввязалась. Но пойти на попятную я уже не могла. Это означало, что придется искать другую работу, вновь подавать заявку, и я упущу шанс заработать деньги, которые предлагал за рейс «Аландер». Мне всего-то и нужно следить за животными, изучив предварительную литературу по конкретным видам космофауны. Вы сказали, что груз... Я заставила себя повторить это слово, хотя милые и не очень животинки вовсе не представлялись мне грузом. Летит только до точки назначения. А как же обратная дорога? Что я буду делать на обратном пути? Те дни мне тоже оплатите? Я пыталась понять, в чем же подвох. Не могло такого быть, чтобы мне, сироте Тинни Майрон, выпал счастливый билет. Я никогда не верила в свою фортуну, все чаще она поворачивалась ко мне задним местом. «Не оплатим, а вы просто отдыхайте. Если все пройдет успешно, сделку продлим. Тогда по возвращению мы закупим новую партию. Соответственно, контракт будет продлен». «Я понятно выразился?» «Вполне понятно, но...» «Тогда подписывайте». «Подсунул мне под нос контракт Ларс». «Была не была. Я набрала побольше воздуха, решаясь на новый шаг в своей жизни» и поставила размашистую подпись специальной ручкой, состав которой сразу проникал в плортан. Потом приложила палец к сканеру отпечатков. Вот и все, теперь у меня новая должность. Экспедитор. Хотя сама работа вроде бы по специальности. Странно, что в штате Морион нет своего космобиолога. Но слова капитана о том, что это новое для них направление, и все зависит от дальнейшего решения заказчика, объясняли ситуацию. Замечательно. Ваш экземпляр. Протянул мне «Аландер» контракт. У нас на корабле почти нет женщин, поэтому у вас будет отдельная каюта со всеми удобствами и доставкой еды. Но можете питаться и в общей столовой. «Ульфин» даст вам браслет для связи внутри корабля. По нему вы сможете общаться при необходимости с любым членом экипажа. Там же будет и план «Морион» с навигацией. «Ульфин» вам все покажет. Он же проведет вводный инструктаж о технике безопасности на корабле позже мы пройдемся по грузовым отсекам вы подчиняетесь лишь мне и деу вэйлису напрямую так что любые вопросы будете решать только с нами все понятно понятно уже не терпелось приступить к обязанностям и познакомиться со своими подопечными может все не так уж и плохо как мне показалось на ближайшее время я пределе там посмотрим в любом случае у меня будут деньги чтобы устроить свою жизнь пока я не найду работу по душе идите за мной Поманил меня Вейлис, и я направилась в другой кабинет, где он отыскал браслет-компьютер. Я надела его на левую руку рядом с уже имеющимся. Похоже, первый придется на время снять, ведь связь с командой важнее, а болтать попусту все равно не с кем. Я почти перестала общаться с подругами. Всему виной мерзавец Нейтан, от которого я бежала на край света. А теперь неудобно звонить тем, с кем не общалась год и даже больше. «Раньше летали на кораблях?» Колючий спросил Ульфин. Только в качестве пассажира я поёрзала в кресле. Так я и думал. Что же, ловить инструкции, перебрасываю все в ваш браслет. Прочитайте на досуге и расскажете мне. И это всё? Удивилась я, приняв файлы. Райнарец уселся на стол и склонился ко мне. Хотите провести несколько часов, слушая скучную лекцию? Правило одно. Не трогайте то, чего не знаете, и останетесь живы. Если что, мы с капитаном Оландером всегда на связи. И на том спасибо. Ульфин прав. Лучше выспаться, а потом просмотреть все в тишине. Внимательно.